Глава семнадцатая. У нее была любимая гармошка. Так, артистический трофей, когда-то в молодости, на гастролях, то ли в Гамбурге, то ли в Берлине, к ней на манеж выбежала маленькая китайская девочка и, сияя, даже повизгивая от избытка чувств, сунула в руки свою губную гармошку. Анна берегла ее всю жизнь, считала этот подарок, наивысшим признанием. Гармошка, впрочем, была истинно немецкой. На обтянутой синим софьяном коробочке, продолговатой, чуть изогнутой недопеченным кренделем, золотом выведена — «Унзер Либлинге Эм Хоунар». В двух медальонах по бокам красовались белозубые красотки, брюнетка в крупных бусах и слегка смазанная блондинка типа Марлен Дитрих, Возможно, это она и была. И я смеха ради научил Анну играть лилимарлен и даже подыгрывал на фаготе. Она прикладывала гармошку к губам и, дунув для примерки, начинала. Глаза вытрящены, на согнутые складки сарафана, если что банальней смерти на войне и сентиментальней встречи при луне. так до легко, чтобы не задавить её, вступал Яса со своим фаготом. Если что, округлиз твоих колен. Это был своеобразный дуэт, доложу я вам, особенно если учесть, что исполнители обычно не трудились даже накинуть халат на голое тело. К музыке Она была фатально неспособна, и это при абсолютной талантливости организма, фантастической координации и быстрым, ярким, многовариантным уму. Лет 5 назад я затащил её в Людесхайм, куда, если бывал в Германии с концертами, повадился ездить на прогулку. И наша совместная Лили Марлен гуляла там нагишом, вольно соединяясь над деревьями с ресторанным трио, с консервным дребежанием старековской шарманки, вполне органично вплетаясь в распивочные песни вечерних компаний, улетая куда-то вверх к виноградникам, под которыми смутно белели фахверковые домики в вешне окраины городка. И она была счастлива. Я это видел. Единственный только раз у неё почему-то испортилось настроение. Гуляя, мы набрели в тумане на канатную дорогу и вдруг решительно купили билеты, побежали и уселись в железную люльку. Затея была довольно идиотской, если учесть, что весь городок в этот день был погружён в облажный зефирный туман, который хотелось потрогать рукой и даже откусить. Так вот остальные люльки, и те, что следовали за нашей, и те, что плыли навстречу, неожиданно выныривая из молочной тишины тумана, были сиротливо пусты. Само собой Экономные, разумные немцы а туристов в это время года вероятной быть не могло. Посчитали бессмысленным тратить деньги на подобные развлечения. Так мы восходили в слепую неизвестно куда. И железные пустые люльки одна за другой выплывали из волноглавого тумана, как меня отюрные летучие голанцы. Мы притихли, шопотом перебрасываясь редкими фразами я обнял её мне показалось что это и есть образ нашей с ней жизни когда видна лишь рука да металлический трос да мимолётная встречная лодка проплывает совершенно пустая и вдруг к нам вынырнула очередная люлька в которой Оглушённый тишиной, восседал лопоглазый толстяк альбинос в замшевой куртке и в рыжей тирольской шляпе с чёрным пёрышком. Мы разом ахнули. Уж больно нереален был он сам, белёсый в белёсом тумане. И эта ржавая тиролька, нахлобученная нелепо, как с размах у чужой рукой, будто его беспамятного сейчас за кулисами кто-то от дел на скорую руку плюхнул в люльку канатной дороги да и дал стрекача неподвижный он проплыл мимо нас и пёрышко не шелохнулось на теролке анна побледнела так что это было заметно даже в тумане кто он Резко спросила она: "Что ему надо? Куда он едет?" Я расхохотался и обнял её крепче. "Детка", сказал я. "Ты не допускаешь мысли, что он такой же идиот, как и мы, да ещё одинокий идиот. Ему совсем некуда деваться". "Вот он и нет", повторяла она в смятении. "Нет, не то. Он слишком похож на И черное перышко, издевательское, ты видел? Он не просто так. И я потрунивал над нею, Уверяя, что это такой деревенский немецкий дьявол, Мелкий пакостник, разносчик гриппа, Решил прогуляться по окрестностям, Столкнулся с нами и перепугался. С трудом я ее рассеял. Мы пообедали в глубоком беленном средневековом подвале, где стены пропитались запертым здесь веками винным и пивным духом. А по пути в отель еще и заглянули в две-три лавки, попробовали айс-вайн, знаменитое здешнее вино. И я, в конце концов, набрался так, что в лифте на виду двух почтенных фрау принялся заботчиво ощупывать Анну, всё ли мол на месте и громко спрашивать по-немецки, не будет ли она против, если я сегодня стану к ней приставать. А вечером у меня прихватило сердце, да так крепко, что я онемел. Вот думаю, избывается твоя мечта, отдать концы в её объятиях. Но она была абсолютно спокойна. Растирала мне грудь ладонями сильными, широкими кругами, согревала, повторяя: "Не бойся. Ты не умрёшь сейчас. Ты, Синя, умрёшь не так". И я ей поверил и действительно скоро пришёл в себя. Лежал, посасывая ледолу, И глядя, как на фоне освещённого ресторанными огнями окна она расчёсывается, переодевается к ночи, с каким изнеможением скользит сорочка по её тонкой обнажённой спине. "А как я умру?" спросил я. Она улыбнулась, сняла с расчёски волос, думала и глядя на меня из зеркала, проговорила: "Ты, Сеня, в сильный снегопад уйдёшь", под музыку. Я растерялся от её откровенности и расхохотался: "Не слишком ли романтично, дитя моё?" Перегнулся через кровать, поймал её руку и поцеловал. Она была немногословна, даже на удивление. Иногда за весь день произносила несколько фраз, и признаться, особым изысканным её язык назвать было трудно. Полагаю, сказалось многолетнее цирковое окружение и брак с этим хорошим, в сущности, парнем, но простым, как рубанок. Порой мне казалось, что её ничему никогда не учили, что она сама брала от окружающих лишь то, что ей было необходимо, как птица на лету ловит мошку, или просто явилась в этот мир с небольшим, но прочным запасом только ей нужных сведений, которые в неё вложили где-то там, не знаю где. Бывали случаи, когда я просто в отторпев впадал. Помню, в наш первый совместный приезд к профессору Мы ожидали хозяина в гостиной его дома в Ньютон-Вилле, похаживая от одной дарственной фотографии на стене к другой. Остановились перед той, где молодой смеющийся профессор и вполне еще молодой Исаак Стерн стояли в обнимку в гондоле на фоне купола Санта-Мария-де-Салюты. Затем я подвёл её к небольшому коричневатому снимку, внизу которого было размашисто написано: "Моему дорогому другу". И сказал: "А это свет мой зеркальце Гершвин". Она подняла на меня совершенно серьёзные глаза и спросила: "А Бетховен здесь есть?" И я уверен, не шутила. Откровенно говоря, все эти милые дамские банальности о родстве душ или как там о духовной близости не имели ничего общего с той сладкой тревогой, что бурно плескалась в моё сердце, когда её мальчиковая фигурка возникала в толпе пассажиров самолёта или когда с балкона очередного гостиничного номера Я уже с утра высматривал её мотоцикл, и он появлялся. Плавный занос бедра, когда она с него соскакивала, похожий на занос смычка над альтом. Эта сладостная тревога была совсем не похожа на тревогу телесную, что охватывала меня всякий раз, когда я покидал её. но другое, и я не намерен сейчас даже перед самим собой обозначать то никакими словами. В ней всегда поражала чистота реакции, беспримесное разделение мира на добро и зло, как будто она была первым человеком, ещё не тронутым омерзительной и трагической историей человеческой морали. Иногда она становилась косноязычной настолько, что казалось мне иностранкой, наспех выучившей мой язык, чтобы говорить со мною. Тем паче, что много раз я наблюдал, как она принималась изъясняться на разных иностранных наречиях, с медленным разгоном, сперва нащупывая кончиком языка звуки, по небу катая незнакомые сочленения слогов, отдельные слова, потом склеивая их во фразы, а минут через десять уже болтая с кем-нибудь на совсем новом языке. И хотя я ко всему с нею привык, и не читал, то вроде не могло меня повергнуть в шок. Я всё же выпал в осадок в Париже, в галерее Орсе, где покинул её на 5 минут, а вернувшись из туалета, застал чинно беседующей с пожилой японской парой на японском. Те не знали ни английского, ни французского. Какого чёрта спрашивается, тогда путешествовать? Я взял ее под руку и оттащил. «Ты что, прямо так говорила с ними по-японски?» — спросил я. И она ответила, «Да нет, конечно, я же его не знаю». «А, знаю одно слово — Камасутра». Несколько раз она поразила меня выводами, сформулированными чеканно, как математическое доказательство. И всегда... обескураживала своей памятью. Я говорю не об убийственной её компьютерной базе данных, хранившей бесчисленное количество цифр, предметов, имён и лиц, эту память, она держала при себе, никогда меня ею не пугая. Я говорю о другой, человеческой, пристальной памяти. Бывало, вдруг она говорила, «Давай сегодня пойдем в ту харчевню напротив вокзала. Помнишь, в апреле девяносто пятого мы там болтали со старичком-пианистом? Он уже умер, конечно. Помнишь, как быстро и неровно он играл такой воробьинный пугливый фокстротик? У него на правом мизинце не хватало фаланги». Однажды в Иерусалиме за столиком кафе, глядя на многодетную семейку религиозных евреев, она вдруг проговорила с детской откровенностью: "А знаешь, я ведь отлично помню маму". И когда увидела моё недоумение, торопливо сказала: "Нет, не маршруту, а мою маму". Она где-то работала, так что иногда уходила на ночные дежурства. А я, такая маленькая, оставалась одна. И чтобы я не боялась, она говорила: "Я недалеко, недолго. Тут вот в зеркало уйду, посижу там и вернусь". У нас, понимаешь, круглое зеркало в коридоре висело, как раз напротив двери. Мама разворачивала меня лицом к нему, и я видела, как она в него уходит и закрывает дверь. Поэтому, когда её не было дома, я точно знала, что она в зеркале. Иногда часами стояла перед ним, звала: "Мамочка, ну хватит, выходи уже". И много раз так и бывало. В конце концов, там Внутри зеркала отпиралась дверь, в которой появлялась мама. Так совершенно случайно из ее обмолвки я узнал, что она не была родной дочерью той чудесной любящей пари, в чей дом судьба привела меня на счастье, на несчастье. на муку мою сладостную, много лет назад. И больше не упомянула об этом ни разу. Боюсь предположить, но не эти ли детские зеркальные приключения, а также ее подавленная леворукость, перевоплощенная, как царевна-лебедь из лягушки, в фантастическую, виртуозную двоерукость, даль столь мощные всходы её пожизненную заворожённость стеклом, покрытым амальгамой. Её скептицизм в одежде и вообще во всём, что относится к боятельному миру человеческих привязанностей, милых сердцу вещей и вещиц, ставил в тупик даже меня, вечного скитальца. Весь её скарб умещался в небольшом рюкзачке кое-что из белья, пара джинсов, носки. Разумеется, довольно часто она получала приглашения на какие-то приёмы, положение обязывало. Тогда она заходила в какой-нибудь магазин и за 20 минут покупала платье, туфли, сумочку, всё достаточно дорогое. Она отлично зарабатывала, чтобы затем где-то кому-то оставить. Мне это было досадно. Несколько раз я затаскивал её в дизайнерские бутики, заставляя примерять на её грациозную фигурку то одно, то другое вечернее платье. В одно тёмно-зелёное с благородной серебристой искрой я буквально влюбился. Оттенённое цветом платье, её глаза приобрели такой глубокий оттенок лазури, взгляды нельзя было отвести. "Умоляю", повторял я, не стесняясь продавщицы, которая глядела на нас, не понимая, что происходит, настолько эта сцена не укладывалась в её представления о мире, о мужчинах и женщинах. Умоляю, купим это платье. Ты будешь в нём блистать. Она усмехнулась и сказала: "Я уже блистала в свете прожекторов". Её будто тяготили вещи, привязанность через вещи к чему бы то ни было. Ни колечка, ни цепочки на шею, ни единой памятной мелочи. Вечная мотоциклистка, куртка, перчатки, шлем. Она казалась человеком ежеминутно готовым отбыть. Куда? Бог весть. Отбыть, как отбывают в дальнюю дорогу, на каторгу, например, или в небеса. В её разработке аттракционов, иллюзионов и фокусов Она ведь со временем стала одним из немногих специалистов в этой области, и я никогда не вникал. А если б и вникал, что мог бы я понять во всех этих чертежах и подчеркушках, да ещё на коляканых её безумным почерком. Кстати, когда я впервые увидел в её блокноте страницу, исписанную этими петлями и штрихами, линия стремительного полёта стрижа. Я вдруг вспомнил не грамотную Генкину бабушку Капиталину Тимофеевну. Вспомнил четвертушки листов из школьных тетрадей, которые перед смертью она выпрашивала у внуков и изрисовывала карандашом такими же витыми полуразвязанными шнурками, Внуки само собой подбирали и выбрасывали эти листочки. Не хранит же каракули неграмотной бабки. Вот оно что, подумал я тогда. Вот какая странная неграмотность была у покойной Капиталины Тимофеевны. Вот почему, проверяя математику у Генки в тетради, она таскала его за волосы, я приговаривая: "Так сколько в остатке при делении, сволочь? Сколько?" А к изложению и сочинению даже не прикасалась. Значит, и над ней тегатело изысканное проклятие этого дьявольского почерка. Несколько раз я видел спектакли. Да, эффектно. Особенно когда в Чикаго в Аудиториум театре она поставила ошеломительный номер Огненное кольцо. Кажется, на него до сих пор публика валом валит. Она пыталась объяснить мне технические детали, я делал вид, что внимательно слушаю, кивал, само собой ничего не понял. что-то с тонированными зеркалами, изготовленными в форме тонкого обруча. Бог с ними и с техническими деталями, а номер выглядел так. В совершенно темном зале на сцене появлялась танцовщица с одинокой свечой в руке. И минуты две слабый огонек мелькал, прерывисто бился, и зависал там и сям под олегическую музыку. Затем она взбегала на чёрный помост, где стоял уже этот чудный аппарат. Так по-цирковому называла свои сооружения Анна. В это время со всех трёх сторон вокруг неё медленно опускались зеркала, замыкая её в ловушку. И когда кустю зеркала конуса танцовщица подносила свечу, Всё зеркальное кольцо, дополнительно отразившись в окружных зеркалах, вспыхивало яростным огнём. Она быстро вращала свечой, и по кольцу бежали огненные волны, превращаясь в бешеную пляску огня. И так она металась на помосте, тонкой фигурка в огненном кольце, то есть в свете единственной свечи, хитро отражённой в зеркалах, билась среди зеркал, не в силах выбраться из горящего круга. Это была исступлённая борьба не на жизнь, а на смерть. Ошалевшее пламя плесало вокруг танцовщицы, переплавляя её отчаяние в языческое торжество, даже безумие, которое нарастало и нарастало и в какой-то момент становилось непереносимым, сдавливало голову, било по глазам. Хотелось завопить: "Довольно, довольно, пощади!" В конце концов зеркала поднимались И уплывали вверх, музыка стихала, и в кромешной тьме, в тишине, что оглушала более, чем музыка, на чёрном помосте жизни оставалась одинокая женщина с тусклым огоньком измученной души в собственной руке. Но я в сущности не люблю всех этих зрелищ. Не люблю фокусов, голоноговых и глазадовых кардебалетта, бокс с ним. Я давно покончил с цирком. Хотя однажды испытал настоящее потрясение. Я побывал с ней на том свете. Это было во Франкфурте, уже после того, как она решила снять замечательную мансарду на Швайцерштрассе в районе Саксенхаузен. Она опять работала для знаменитого вариете Тигар Палас и несколько дней с утра до вечера пропадала на заводеке где-то в Рюссельсхайме. Там изготавливали аттракцион по её чертежам. Мне было жаль пропащих этих дней, пяти дней наперечёт каждый. Я выцарапал их в оркестре, чтобы провести с ней Рождество, которые нигде не празднуют так весело и вкусно, как в Германии. Повсюду уже крутилась праздничная карусель, на Рёмере установили громадную ёлку высотой со здания ратуши. Из окна мансарды она видна была почти целиком и с наступлением сумерек мерцала тёплыми огоньками, рождая во мне совершенно детский смешанный с грустью восторг торговые палатки теремки запрудили главную площадь и центральные улицы толпы народу спешили предаться рождественским утехам из каждой будочки неслись волшебные ароматы пыхтели жареные сосиски всех мастей и размеров благоухали жареный миндаль фундук арахис И надо всем этим витал пряный шоколадный дух. Выбирай любой фрукт, клубнику, банан, киви, чернослив, у тебя на глазах это мокнут в горячий шоколад и выдадут тебе гигантской конфетой. А чтоб не в сухую, Так на то гастрономические теремки перемежаются с питейными, палатки с глиндвейном, горячим яблочным вином, пивом, рейнскими винами. И смотря по погоде, смотря чего хочется озябшей душе, народ прикладывался кто к глиндвейну, кто к терпкому рейнскому, а кто к особому баварскому пиву. с чудесным названием Синий козёл, который тут варит специально к Рождеству. В сборных деревянных теремках уже торговали всевозможными поделками из камня, дерева, кожи, керамики. Тихо крутились, свисая на нитках, блескучие ёлочные украшения. Из лавочки, торгующей ароматическими свечами, изливались запахи лаванды, жасмина, гвоздики и мяты, будто мостик перебросили к лавочке напротив. Там торговали резными фигурками ароматического мыла с теми же запахами. Под джингл-беллс на карусели крутились серебтишки, и не протолкнуться было. на этом празднике жизни. Я старался улезнуть в тихие улочки, сворачивал со Швайцерштрассе на Музейную набережную, шёл мимо деликатно подсвеченных пряничных старинных особняков, любовался анфиладой огоньков на мостах. И по железному мосту переходил на другой берег. где продолжался кулинарный шабаш. На огромных сковородах шипели королевские креветки, в печах отдувались эльзасские пироги. И лучший глиндвейн я выпивал на набережной, в скромной лавочке с романтическим названием Хижина Глиндвейна. Сидел там, смотрел на мост. А снеги Во Франкфурте можно только мечтать. Его нет и в помине. Каждый год все гадают, будет ли белое Рождество. Я сидел в облюбованной мною хижине, Вспоминал московские ленинградские снежные зимы. Своего педагога Дмитрия Фёдоровича Ерёмина, Толстый, благодушный человек, Первый фаготист у Мравинского, Он усаживался в кресло Ауэра, В двадцать четвертой аудитории преподавал легендарный Леопольд Ауэр. В кожаное, с высокими подлокотниками, глубокое и мягкое кресло. Утопал в нем и засыпал. Не просыпался, как бы студенты ни играли. В концерте Вебера есть одна бесконечная нота в каденции. Я тянул ее... пока дыхания хватало он так и не просыпался всё похрапывал ую на вздыхая я сидел в глинтвейновой хижине на берегу майна вспоминал своих консерваторских девочек сахарно-снежную пыль на лыжне в комарове первый глоток сваренного на даче у сокурницы горячего вина благоухающего корицей и гвоздикой тем, что было найдено из приправ на полочке. Теперь я знал, что этот напиток и называется глинтвейном. Словом, я ужасно скучал без неё. Однажды вечером она возвратилась уставшая, отказалась от ужина, а я-то собирался вытащить её в какой-нибудь приличный ресторан. Покажу тебе завтра. порматнола она и уснула мгновенно, как ребёнок. Она вообще быстро засыпала. Она завтра повезла меня на этот заводзик. Мы спустились по металлической сварной лестнице куда-то в цеха, прошли три огромных подвальных помещения мимо рабочих, каждого из которых она знала по имени. Какой-то Гельмут завёл нас за щитовую складную ширму, где на металлическом кубе установили тот самый аттракцион огромную многогранную коробку сидявшую на вертикальной оси и в каждой грани имелось овальное отверстие вот сюда сказала она подойди к любому лицо приблизь плотнее подбородок немного вытяни так Я прижался лицом к отверстию в одной грани, а Анна в другой, и я увидел. Внутри простирался бесконечный лес колонн, и на каждой виднелась овальная зеркальная кошка, в котором я видел лицо своё или Анны в непонятной последовательности. И наши лица, чередуясь, тасуясь, Кивая друг к другу, уходили в бесконечную даль. Границу этого внутреннего пространства попросту не было. Поначалу я изумился, восхитился. Мне показалось это забавным и изобретательным. Потом ощутил, что не могу оторваться. Отойти не могу. Все глядел... Как множатся в зеркальной пустыне наши одинокие лица, в полнейшей невозможности приблизиться друг к другу, слиться в поцелуе, в судьбе, мне стало страшно. Мучительная тоска жгла сердце. Это бесконечная пустынная равнина с расставленными по ней, уходящими в бескрайнюю даль, словно бы танцующими колоннами и наши лица молча неотрывно глядящие на меня из обморочной дали. Вот так, подумал я вдруг, может выглядеть тот свет, твоя душа. И душа самого близкого тебе человека, заключённый в зеркальных столбах, и вы можете лишь безмолвно и бесконечно смотреть на свои тысячекратно повторённые недостижимые отражения. Чтобы стряхнуть наваждение, хоть слово произнести, я спросил, глядя на её лицо в зеркальном ореоле, а стены коробки Чем скреплены? Болтами, байонетные затворы, ответило её непостижимое зеркальное лицо. Ну и подпружиненные фиксаторы. Всё с оружием можно собрать и разобрать за 10 минут. А попуци назад она спрашивала: "Ну как тебе понравилось?" Понравилось, и была оживлена необычайно. Я же хотел сказать ей, дитя моё, моё дорогое дитя, что творится в твоей голове, если ты извлекаешь оттуда подобные райские утехи. Ночью мне приснился этот бесконечный лес танцующих колонн. Я проснулся в холодном поту и разбудил её. Ты это сама придумала? — спросил я. — Что, — недоуменно пробормотала она, — этот зеркальный ужас в коробочке? — Нет, это Гуден. — Кто? — Один фокусник французский, Робер Гуден, жил в девятнадцатом веке в Блуа, Франция. — Что с тобой? — Который час? — Дай сигарету. — Нет. Потом сы изволил объяснить. Элиезер. О, этот таинственный проклятый Элиезер из её детства, с которым она переписывалась зеркальным почерком, хотел бы я на него взглянуть. Через знакомых киевлян в библиотеке Конгресса отыскала писание кое-каких изобретений Гутенна и разгадал их секрет. А она решила попробовать воплотить это здесь. В огромном аттракционе Волшебные зеркала ну усложнила задачу, увеличила количество граней, ну и так далее. Понятно, сказал я, откинувшись на подушку. Кстати, той ночью, поскольку уже не спалось, она рассказала мне совершенно невероятную, какие только в жизни бывают. историю спасения этого и лезера и его ракового близнеца. Их недоношенными родила испуганная мать прямо в квартире на руки своей старой украинской няньке. В ту ночь немцы обклеили весь город листовками теми самыми на серой обёрточной бумаге всем жидам города Киева. Когда детей обмыли и мать простонала их имена по дедам, нянька сказала: "Кынь мне сих дохликих рыва, ты их не довезёшь". Так додумали не о смерти, а о долгом переезде. И на утро муж на спине поволок роженицу к указанному месту сбора. Когда старухи И очень скоро стало ясно, что никто не вернётся, она вывезла детей в деревню к своячнице. И что придумала старая? Запеленала эти два крошечных сморщенных стручка туго, как одного ребёнка, лишь две головы торчали. И так преодолела все патрули и все заграды. Вот плакала Внучка, дивіться, народила урода з двома головами, а я до села йду, в нас там бабка живе, знахарка, вона якось травку має, то від неї одна голова отабіла, та й відвалиться. Все हारर्ख почище любого психолога. Никто смотреть на ребёнка урода не мог. Все в ужасе отворачивались, руками махали: "Мол иди, иди со своим уродом, скройся с глаз". И в деревне она их подняла, выходила, а потом после войны, и до её смерти они жили втроём в маленькой комнатки в коммуналке на Подоле. Бабой Лизой её звали. Такая вот баба Лиза. Оставим в стороне рассуждения о самоотверженности простого человека. Бог с ним с простым человеком, он всяким бывает. Главное имена она им не сменила. С такими именами, как детям жилось в советском антисемитском Киеве, не сменила. Говорила их мать, нарекла Кто я такая, чтоб с ней покойнице спорить? А у братиев потом эта нянькина присказка превратилась в семейную поговорку: не надейся, говорил тот альбинос, не отвалится. И как рассказывала Анна, эта белая его голова не только не отвалилась, а ещё и командовала братом за милую душу. После той ночи, неожиданно расцвеченной, в отличие от других наших ночей, разговорным жанром, я больше не предпринимал попыток разобраться в устройстве ее головы. Мне это было без надобности. Вру. Однажды надобность возникла, и я решился потревожить ее. Уж очень хотелось помочь профессору в его беде. Старик просто извёл себя с этой кражей века. И в самом деле, всё-таки увели да ещё с такой элегантной простотой увели подлинного Страдивари. Несколько раз Метлицки повторял, что знает, знает, кто украл. Может и догадывался. Тогда зачем бы ему столь взволнована соглашаться на помощь Анны.